Самую ее лицу приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами.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 Я уговорил его искупаться со мной на зорьке. Он послушался, вылез весь синий и говорит. «Я, — говорит, — окличетел, как общипанный петел, и уши, — говорит, — у меня полные воды холодной». И паренек фыркнул. Но я его научил как сразу согреться и вылить воду из утка. «А как это?» а одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь. Катерина Душка...»